Мы разделились на два каравана и отвалили в стороны, каждый в свой квадрат. Что я могу сказать? Работа несложная, но ответственная. Впереди я с Донной Анной. Позади в 200 километрах эскорт. Так как я постоянно разворачиваю Хаген к новым целям, приходится подолгу ждать, пока они уйдут из опасной зоны, то есть в мой глубокий тыл. Работает спин-резонансный сканер. Желто-зеленые астероиды полезные, о с е н н и е вредные. Стреляем по синим. х р и з о л и н о в ы х булыжников много, очень много. А такие жирные я вообще только один раз видел, когда мы, м а т ю г а из б у к с и р о в а л и астероиды за Д-186. Только там-то их было всего два, а тут целые залежи. Залежи и табуны. Спин-резонансный сканер не только отделяет овнов от козлищ. Он умело вскрывает структуру козлищ и выдает ц е л и у к а з а н и я по наиболее уязвимым местам, вроде разломов, полостей, ледяных вкраплений и так далее. Особая пикантность в том, что стрелять приходится почти в упор. Гарантирована прицельная дистанция с сохранением КВО в 1 метр у экспериментальных снарядов 200 километров. Это значит, что подлететь лучше поближе, километров так на полтораста. А то вдруг не попадем в очередную слабую точку астероид. Если снаряд рванет на поверхности, астероид, скорее всего, просто улетит. Для повторных выстрелов резерва считай, что и нету. Хорошо, хоть камушки все мелкие. От 500 метров до 3 км максимум. Понеслась. Я целился и потел, памятуя об электромагнитной волне и субатомных осколках. которые неминуемо долетят и до моего любимого Хакена. Выстрел. Флогер ощутимо дергается. Тут же плоский разворот и хорошая тяга на м а р ш е в ы й Скорость у снаряда первая космическая. Так что у меня есть не более 20 секунд, чтобы отскочить подальше. п а р а к о р у н д о в а я головка врезается в тело астероида на сотни метров. И уже там в глубине срабатывает детонатор. Камеры заднего обзора я даже не включаю. Надо жалеть их, далеко не вечный ресурс. Все равно сзади полыхает так, что стекла кабины автоматически поляризуются. ф о р с ы р недовольно пищит, удивленный электромагнитным буйством сверх всяких норм. Астероиду гарантированный кирды. к в Спухает шар плазмы. Уходит в стороны диск ударной волны, совсем коротенький в вакууме. Секунд 10 горит крошечное солнце, разлетаются обломки и в с е И я ищу новую жертву. -5 астероидов, минус -15. В эфире не стихает буря восторгов. Тоссанин радуется как р е б е н о к Вотжахнуло, а? Эх, так бы всю жизнь работать. Обожаю эстетику разрушений. Румянцев, как у тебя с чувством прекрасного обстоит? т находишь свою эстетику в ядерных взрывах? Красота! На секунду голос с тонет в помехах. Надо полагать, эстетично рванула очередная б ы ч ь е Не знаю, Тойва. Что-то я не на шутку задолбался. У меня радиационная защита не на высоте. Да и вообще. Ты не романтик, Андрей. Это точно. Какая уж тут романтика. Ко всему прочему, задница болит. Уже шестой час в седле. Минус 20 н а д ц в а д ц а т ь третьем начались нештатные ситуации. Доссанин всем. У меня разгерметизация как пита. Повторяю, разгерметизация как пита. Возвращаясь на паром. Что у тебя случилось, Тойва? Спросил Дан подходящим голосом. То есть очень заполошно. Чертов откатник. При выстреле так трясет, что бронепакет на фонаре разошелся. Ухожу домой. Черт, дерьмо. И так далее. Понимаю. Очень неуютно, когда между тобой и жадным космосом остается только тонкая скорлупка скафандра. Тойва с л е н я л А потом слинял и я. Тоже из-за чертова откатника. Прозрения в алье подтвердились. Казенную ч е с т ь з а к л и н и л а намертво. Снаряды перестали подаваться, хоть ты тресни. Я прокрутил пару бочек с предельной нагрузкой, чтобы помочь элеватору центробежным моментом. Глухо. Пришлось возвращаться на ремонт. Одно хорошо, ноги размял и успел пожевать, пока техники растормаживали Донну Анну. — А-ха-ха, у сеньоры приступ в а г е н и з м а ржали сволочи. Га — Га-га-га. Тойва, похоже, сошел с дистанции. У его Хагена по всему фонарю пошли микротрещины, а также наблюдался один здоровенный скол. Теперь Тосанин сидел, пригорюнившись, и страдал. Ну, а я пошел на повторный вылет. И на 46-м астероиде, когда я уже совсем хорошо прицелился, зазвенела тревога. «Я комета, прием! Что происходит?» Комета, к вам на предельной скорости движется группа флугеров, порядка 20 единиц. Взгляд на радар. Точно. Уточняю, 24 флугера на 2 часа. Идут в режиме радиомолчания под прикрытием группы малоразмерных астероидов. Ответ на запрос свой чужой отрицательный. Это флугеры синдиката. Так, ну дела. Как не вовремя. И ведь как хитро подобрались. и в своем фирменном стиле, засада в п у л е астероидов. Ко мне на всех парах спешил эскорт, точнее эскорты. От парома г а л о п и р о в а л и остиротевшие пастухи Тосанина. «Комета, срочно разворачивайтесь уходите!» «А что я?» Мною овладела дикая злость, что на уравновешенного Андрея Румянцева совсем не похоже. Я разворачивался, но вот только не в сторону парома, совсем». Я разворачивался навстречу трем иксам, синдикату долбанному. Их было хорошо видно. Засада вполне удалась. И теперь они заходили для атаки. Я же перенацеливал пушку. «Румянцев, ты что творишь? Уходи, уходи!» Надрывались пилоты из к о р т а «Ага, хренушки!» Сзади заработала гигаджоульная молотилка канонерской Андромеды. Почти сразу погасла одна метка. Жаль только, что время накачки стрельбовых конденсаторов у ее викерсов минимум 5 секунд. Но все равно, раз в 3 секунды, стволов-то два, пространство исправно вспарывает невидимые рентгеновские рапиры. Пираты активно маневрируют, и тяжеловесная башня не поспевает за всеми хитросплетениями курсов. Погасла вторая отметка. G95KS – редкий противник. Но джентльменов удачи ждет еще один сюрприз, куда более редкий. Я на средней тяге иду на сближение, а с флугеров и с к о р т а вопят, чтобы русский Капула поворачивал оглобли. «Они пытаются взять нас в клещи!» — а р у в ответ. «Стреляйте по флангам! Загоняйте их на меня в центр!» «Румянцев, вали оттуда! Ты что, не понимаешь, что будет, если они захватят твой борт с пушкой?» «Охренам по губам! Загоняй, мужики!» Меня вынуждено послушались. На дистанции 700 в к л ю ч а е т с я в работу ракеты «Донор-шлаг» и «Яхт-хунт». Сразу 18 молний обгоняют меня и расходятся в стороны, к флангам вражеского полумесяца. Через 20 секунд там начинается дикая свистопляска. Ответить пиратам пока нечем. На такой дистанции ракеты средней дальности малоэффективны. Андромеда с лазер-пушками гасит еще одну метку. Пираты прорываются в ближний сектор, что полностью соответствует моим планам. Хаггены отрабатывают мартелями. Андромеда поддерживает начинание и отваливает в тыл, не прекращая п о л и т ь из кормовой башни. Лугеры из к у р т а поравнялись со мной и идут в строю фронта. Поэтому я вижу, как при каждом выстреле абляционная система охлаждения лазер-пушек Андромеды стравливает струю отработанного г а з а т е п л о н о с и т е л я За кормой флугера то и дело вытягивается красивый густой хвост, наподобие лисьего. Собственно, благодаря этой конструктивной фишке канонин шиф заслужил среди чопорных пилотов прозвище «лиса» или «чернобурая». Нечопорные пилоты прозывают ее иначе – «вердящей жопой», «летающей жопой» или «просто жопой». В зону эффективного огня входит второй эскорт. Два Хагена и Перде... Простите, ч е р н о б у р ы К пиратам несутся германские и французские гостинцы с числом 22 штуки. На дистанции наше огневое превосходство подавляюще. е Истребители синдиката один за другим гибнут, либо выходят из боя с тяжелыми повреждениями. Однако, когда между нами останется 300 километров... Все изменится. Их по-прежнему больше, намного больше. И совокупный зал-пракет мы рискуем не пережить. О да, мы рискуем. Эфир снова и снова взрывается матюгами в мой адрес. А я всего лишь жду чистой директрисы огня, чтобы никакие астероиды не мешались. Синдикат рвется вперед, не считаясь с потерями. Видно, им очень нужна Донна Анна. Я убеждаюсь в этом, когда наши флугеры попадают в радиолучи чужих систем наведения. Флугер в захвате вражеского радиоприцела, один за другим рапортует п а р с е р ы Но мой молчит. Ясно как день, что когда пойдут десятки шершней, составляющие боевую нагрузку оставшихся в строю черных громов. Нам придется туго, очень туго. Ведь нас всего пять, пять Хагена в строю фронта. Машины с весьма посредственной маневренностью. Андромеды далеко сзади, их можно не считать. Их разорвут потом, когда от нас останется реликтовое эхо. Горыныч и сокол баражируют у парома. Эти, быть может, успеют спастись. Понимаю я и то, что дистанция 300 для моих снарядов запредельная. Я ни в кого не попаду. Но снаряды-то непростые. Мне точно попадать ни в кого не надо. Фланговая атака дальнобойных ракет и лазеров сделала свое дело. Теперь пираты наступают лоб в лоб, отменно скучившись. Расстояние между флугерами 1-2 километра. Я отключаю эвристику боеголовок, выставляю ее на безусловный подрыв. Господи боже, укрепи к а з ё н н и к только бы не заклинило. Бить придется практически очередью. Пальцы порхают над пультом, Я забиваю в систему наведения огневой бараш. Только бы успеть. Три БЧ, подрыв на 320, угол смещения по горизонтали 5. 3 300, 3 280 и так далее до 240. Румянцев, комета, нам каюк. Меня ведут сразу четыре истребителя. Комета всем, комета всем. По моей команде разворот на 180 и полная тяга. Внимание! 43 ты что задумал идиот 210 уходите впервые со времен о д и с а б е б с к о й конвенции в живых людей полетели ядерные снаряды выстрел до ворот ствола выстрел до ворот теперь в обратную сторону с превышением 5 градусов пошла очередь с понижением на 10 пушка работает 19 секунд Флугер т р я с е т с я в лихорадке, а я сижу, вцепившись подлокотники, и смотрю, как под носовым обтекателем ходит ствол. 13, 14, 15. Парсер засекает пуски ракет с той стороны. Я начинаю отворачивать. Строю пиратов р в е т с я первый снаряд, второй, третий. Бронистекло кабины заблаговременно поляризуется, но я успеваю поймать нежными зрачками удар световой волны. Пусть волны и многократно ослабленной, но теперь я веду машину практически вслепую. На сетчатке, кажется, навсегда запечатлелись три огненные сферы запредельной светимости. Круги перед глазами, давит перегрузка, проклятые пятна огня никак не хотят рассасываться. По радарам тотальная засветка, в эфире шум помех. Парсер экстренно переключается на резервные контуры, так как основные временно не в строю. Сзади продолжает бушевать ядерная буря. К баражу подключается последняя очередь. Страшно подумать, что перепало на долю пиратов, если нас с Хагиным так колбасит. Снаряды подрывались на расстоянии от километра. Думаю, сегодняшний день Синдикат 3 x запомнит, как настоящее исцеление огнем. Ни одна ракета за б а р а ж не прорвалась. По крайней мере, в работоспособном состоянии. Не знаю, сбил ли я кого-нибудь, но преследование, естественно, прекратилось. Думаю, что выжившие собирали себя по частям, и в смысле психики, и в смысле физики. Когда мы вернулись на паром, народ от меня просто шарахнулся. Подошел один только Тоссанин и бросил короткое «Завидую». А на Тьеро в у г о меня встречал мой недавний знакомый. Не успел я вылезти из флугера и разоблачиться под аккомпанемент мертвого молчания техников. Ко мне подошел он и еще двое в черных комбинезонах. Ахилл Мария Мигель де Вилья Майора де Ла к р у с капитан а р м а н д а д ы начальник службы безопасности станции Тьера-Фуэго. Представился он и добавил. Впрочем, мы, кажется, знакомы. Пожалуйте за мной. Нам предстоит долгий разговор. По-русски он говорил чисто, без следов акцента. Очень аристократично говорил. «Это арест? Если вы по поводу сегодняшнего боя...» «О, нет, что вы! Если бы я хотел вас арестовать, то попросил бы младших коллег. Зачем же самому помилуйте?» «Нам просто необходимо побеседовать. Серьезно и на чистоту. Благоволите проследовать мой офис, сеньор Румянцев». Он отступил в сторону и сделал приглашающий жест рукой. Жест приглашал фокус пары молодцев, сопровождавших аристократического капитана. То есть не арест, но что-то в этом роде. Очень мне эта сцена напомнила аналогичную на «Трех святителях» после памятного возвращения с орбитальной крепости ш и р у к и н 1 7 Я был еще не вполне адекватен после всего, что на меня свалилось. Но ума не сопротивляться и не качать права мне хватило. И я побрел вслед за бодрым капитаном со сложным именем. Разговор в самом деле оказался долгий, серьезный и малоприятный.